Дума. Печально я гляжу на наше поколение, Его грядущее или пусто, или темно. Меж тем под бременем познаний и сомненье В бездействии состарится оно. Богаты мы едва из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 час Мы иссушили ум наукою бесплодной, Тя завислива от ближних и друзей, Надежды лучшие, И голос благородный, неверием о сменых страстей, Едва касались мы до чаши наслаждения, Но юных сил мы тем не сберегли, И с каждой радости, бояся пресыщенья, Мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создания искусства Восторгом сладостным наш ум не шевелят. Мы жадно бережем груди груди ост остаток чувства зарытый скупостью и бесполезный клад и ненавидим мы и любим мы случайно ничем не жертвуя не любви и царствует в душе какой-то холод тайны Когда огонь кипит в крови, И предков скучны нам роскошные забавы, Их добросовестный ребяческий разврат. И гробом мы спешим, Без счастья и без славы, Глядя насмешливо назад.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 Оскорбит презрительным стихом Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом.